«Дэвид, что вы делаете? Где мистер Форбс? Должен быть мистер Форбс. Я вас не знаю. Я не хочу быть в этой машине. Пожалуйста, не могли бы вы остановиться и выпустить меня прямо сейчас? Пожалуйста. Никто мне не сказал, что будет кто-то другой. Мы едем ко мне в школу? Эта дорога не ведет ко мне в школу. Я хожу в Сент-Фрэнсис. Куда мы едем? Я не знаю вас. Я не хочу быть в этой машине. Пожалуйста, можем мы остановиться прямо сейчас? Я не хочу ехать с вами. Почему вы не разговариваете? Почему вы ничего не говорите? Кто-то наверняка видел вас на моей улице. Всегда кто-то смотрит в окно или прогуливается. Они поймут, что это не та машина, в которой мне надо было. Они скоро скажут моему отцу. Вы не должны так ехать, это очень быстро. Мне не нравится ехать так быстро. Пожалуйста, не могли бы вы остановить свою машину прямо сейчас. Я дойду обратно сам, все нормально. Зачем вы затащили меня к себе в машину? Когда мы остановимся на светофоре, я просто выйду. Мы совсем не рядом с моей школой. Я не понимаю, где мы. Куда вы везете меня? Пожалуйста, можем остановиться. Пожалуйста, не увозите меня еще дальше. Зачем вы хотите, чтобы я ехал с вами? Почему вы ничего мне не говорите? Почему мы едем в ту сторону? Мне туда не разрешают. Пожалуйста, можем мы остановиться? Я никому не скажу. Я могу сказать, что забыл, что это должен был быть мистер Форбс, или что я убежал. Да, вот если хотите, я мог бы сказать, что я убежал. И тогда только у меня будут неприятности. У вас неприятности не будет. Я о вас ничего не скажу. Я в любом случае не могу. Ну, правда, я не знаю вашего имени» и я не буду говорить про машину. Они ведь ничего не узнают. Почему бы вам так не сделать? Пожалуйста. Пожалуйста, сделайте так. Я не хочу с вами ехать. Пожалуйста. Мне не нравится ехать с вами в этой машине. Пожалуйста. Пожалуйста.